Глава вторая. Эллин Португалия, Национальный парк, октябрь 2021 года. Мы уже близко? Элин Уорнер останавливается на тропе и осматривает узкий извилистый путь к вершине. Ага, отсюда как раз видны трейлеры. Её брат Айзек поднимает руку и показывает. Вон там, справа, за деревьями. Следуя за его взглядом, Эллен прищуривается. Сначала трейлеры Airstream трудно различить с холма. Их накрывает тень. Но когда освещение меняется, она замечает, как Солнце отражается от металлического бока. Да, я угадаю, наверняка оттуда открывается лучший здесь вид. Лучший в мире. Здесь, на 700 тысячах квадратных метров Португальского национального парка, раскинувшегося на четырех гранитных массивах, ей нравится все. И обширные леса, и сосен, и дубов, и долины, и крутые склоны, которые поднимаются к впечатляющим скалистым вершинам. Красиво, но пугающе. Огромный непокоренный массив. С каждым шагом, с каждым поворотом парк раскрывается все больше. Новая территория, новые леса и горы — повторяющие словно эхо самих себя. Такие масштабы всегда пугали Эллин. Настолько огромное пространство, что отдельные детали исчезают, заметна только массивность. Мысли возвращаются к рассказам Айзека о пропавших здесь людях. Нетрудно представить, как они бесследно исчезают в глубинах парка. Элин и Айзек продолжают путь по пыльной неровной тропе, которая змеится вверх по холму. Идущий впереди Айзек ускоряет шаг, и через несколько минут ноющая боль в ребрах переходит в пульсацию. «Погоди, дай минутку отдохнуть», — просит Эллин. Айзек останавливается и покачивается на пятках. Проводит рукой по темным кудрям. Такой знакомый жест, что на мгновение время исчезает. Они снова дети, все трое. Всё в этом мире идёт как надо. Тряхнув головой, Эллин достаёт из рюкзака бутылку с водой, откручивает крышку и делает большой глоток. «Так лучше?» — спрашивает наблюдающий за ней Азик. «Да, просто рёбра возмутились. Мы столько прошли за последние несколько дней». «Слишком много», — думает она, вспоминая предупреждение врача и совет не напрягаться. Ну, куда там? Со вчерашнего утра, с тех пор, как приехали в парк, она погрузилась в это с головой. Сначала прогулка к хижине, а сегодня вторая, более долгая, к трейлерам «Эйрстрим». Элен ничего не может с собой поделать. Каждый шаг, каждый холм как будто увеличивает расстояние между ней и прежней жизнью в Деване. Последние месяцы выдались непростыми. Трудное дело. Первое настоящее в качестве детектива-сержанта после перерыва в карьере. И разрыв с Уиллом. Ей просто необходимо выжить максимум из каждого мгновения. Уверена? Можем сделать привал перед последним отрезком. В глазах Айзека мелькает сомнение. Это началось с тех пор, как они приехали в парк. Не то чтобы напряжение, но вежливый, почти официальный тон, а не беззаботная болтовня родственников. Элин напоминает себе, что это естественно. Их отношения до сих пор хрупки. По сути, они с братом строят их заново. До недавнего времени они ограничивались редкими телефонными звонками и сообщениями. Четыре года минимум общения, лишь неловкие разговоры. Эта поездка как маленький шажок, и Элин боится всё испортить. Неудачные поездки уже бывали. В прошлом году, навещая брата в Швейцарии, Эллен расследовала убийство его невесты Лоры. Вряд ли кто-то из них мечтал о соединении таким образом. «Конечно». Она уже готова убрать бутылку, как вдруг замечает какое-то движение среди дубов неподалёку. Внезапную вспышку цвета. Через тропу перевегает олень. Тёмное расплывчатое пятно на фоне листвы. Эллен медленно выдыхает. Пульс замедляется, она испытывает облегчение, но вместе с ним и разочарование. Глупо думать, что, приехав сюда, она сразу избавится от страхов. За последние месяцы вглядываться в то, что скрывается в тени, стало привычкой, таким же безусловным рефлексом, как дыхание. «Здесь постоянно надо быть на чеку, да?» Айзек прослеживает за тем, как олень исчезает в лесу и там, где он пробежал, дрожат низко нависшие ветви. На каждом повороте в парке полно неожиданностей. Например, вдруг заклубятся клочья тумана, или посреди леса появятся заброшенные здания, или придорожные часовни, такие красочные, что захватывает дух. Они снова трогаются в путь. — Ты часто так гуляла после больницы? — спрашивает Айзек. «Немного, но осторожно. Бег в обозримом будущем исключен. Поэтому я только хожу». Элин бросает на него взгляд искоса. «Я как раз собиралась задать тот же вопрос, но, кажется, знаю ответ». «Точно», — улыбается он. «Летом я много ходил, да и бегал». «Это еще мягко сказано», — думает Элин, рассматривая мышцы на его ногах. Брат заметно окреп, обрёл новую силу. «Это помогает. Ну, знаешь, после лоры». «И как ты?» — осторожно интересуется она. «Мы ведь почти об этом не говорили». «Ничего, справляюсь». Резко повернувшись, он указывает на низколетящую птицу и бормочет. «Похоже на стрижа». «Ещё слишком рано». Глядя на брата, думает Эллин. «Не стоит напирать. Не стоит спешить, если они хотят заново узнать друг друга. Не стоит торопить события. Вот для чего вся эта поездка. Аккуратно нащупать путь. Ближайшие недели будут посвящены только им двоим. Нам двоим и этому», — приходит ей мысль, Когда Элин осматривает окружающее пространство. Тропа змеится и разветвляется, а потом снова разветвляется. Нависающие над ней ветви одновременно манят и отталкивают. Таинственный, как и каждый фрагмент здешнего пейзажа. Прошло уже несколько дней, но Элин чувствует, что, как и Айзек, не проникла дальше поверхностного слоя.